Глава 24. О том, как глупая ссора может испортить даже самое замечательное путешествие. Плацкартный вагон в одно мгновение заполнился голдящими третьеклассниками Они сновали по коридору взад и вперед, толпились в узком проходе, перекрикивались и толкались. Две мамы, Дарья Антоновна, срывая горло, пытались распределить их по купе. Школьников было так много, что им достались все основные места, а другим пассажирам боковые полки. Среди этих пассажиров были мама с мальчиком лет пяти-шести, парень с девушкой, три бабушки и дед с Родькой и Светликом. Дед еще вчера предупредил братьев, что билетов осталось очень мало и придется ехать на боковых местах. Их это нисколько не напугало. Подумаешь, боковые места, ерунда какая. Они согласны были ехать где угодно, даже на крыше поезда, лишь бы только добраться до места и предотвратить надвигающуюся катастрофу. К тому же Светлик даже представлений не имел, что это за боковые места такие. Он еще ни разу за свою жизнь не ездил на поезде. Тучкина младшая обычно отдыхали в дачном домике на краю села Кривые Сушки, куда они добирались на машине. А родственников в других городах у них не было рочка же успел в разок прокатиться на поезде и убеждал Светлика, что боковые места — это очень круто, особенно если забраться на верхнюю полку, весь вагон как на ладони, да еще большое оконное стекло прямо перед тобой. Лежи себе и любуйся красивым видом. Но другие пассажиры, видимо, не были в восторге ни от боковых полок, ни от своих шумных соседей. — Вот нам повезло, — упавшим голосом проговорила девушка. «Веселенькая поездка будет», — согласился парень. По их виду было ясно, что они вовсе не рады такому везению. Три бабушки и мама дошкольника тоже смотрели на этот гудящий улей с ужасом и, кажется, мечтали выйти на первой же станции. Наконец, третьеклассники немного угомонились, сняли куртки, убрали рюкзаки под сиденья и расселись по своим местам. В вагоне стало чуть тише. Родька сразу же забрался на верхнюю полку и растянулся там во весь рост, а Светлик остался внизу, сел за маленький столик напротив деда и спросил, «А я тоже наверху буду спать?» «Ну да», — кивнул дед, — «я-то уж туда не влезу. Вам две верхние полки, мне вот эта, нижняя». «Какая это «Ну вот же, где мы с тобой сидим? Тут же столик. Ты тут не уместишься». Столик складывается, засмеялся дед. Убирается вниз, переворачивается и становится кроватью. Понятно? Ага, понятно. А я с верхней полки не свалюсь? С опаской поинтересовался Светлик и прикинул расстояние до пола. Высоко. Если брякнешься, мало не покажется. Не свалишься. Я вас обоих специальными ремнями пристегну. успокоил дед. «Меня не надо пристёгивать!» — запротестовал сверху Родька и добавил с усмешкой. «Я во сне с кровати не падаю, как некоторые!» «Я тоже не падаю!» — сказал Светлик. «Только вдруг поезд сильно качнёт?» «И ты в окошко улетишь!» — со смехом закончил Родька. «В сланту улетишь! Кувырком вверх тормашками!» — огрызнулся Светлик и прижался носом к оконному стеклу. В сером сумраке зимней ночи белились снежные поля, перед глазами мелькали тёмные стволы деревьев. Поезд качался из стороны в сторону, колеса размеренные и четко отстукивали ритм. Еще вчера Светлик хотел оказаться в этом поезде. Он так мечтал, что будет смотреть в окно вместе с рочкой И вместе с ним будет смеяться и радоваться, что у них все получилось. Еще чуть-чуть, и они выполнят обещание, данное мальчику с пальчику, и спасут Новый год для всех детей. неважно что об этом никто не узнает. Они-то с Родькой будут знать. Этого достаточно. И вот теперь он ехал в поезде и смотрел в окно, но было совсем не радостно. Откуда ей взяться радости-то, когда все так грустно? Нет, совсем не вовремя произошла эта глупая ссора. Она все испортила. Светлик уныло полистал новый журнал с комиксами, которые им купили в дорогу, но и приключения любимых супергероев его не увлекли. Он вытащил из кармана куртки мальчика с пальчика и забрался наверх на свою полку, которая отделялась от Ротикиной тонкой пластиковой перегородкой. Взял свою подушку и специально переложил ее на другую сторону, поближе к Родькиной голове. Вдруг брат выглянет и заговорит с ним, как ни в чем не бывало. Светлик тут же ответит, и все снова станет здорово. Но Родька не выглядывал и не заговаривал со Светликом. Лежал себе на полке, отвернувшись к окну, и не обращал на брата никакого внимания. Дед, не отрываясь, читал свою толстую газету. Несколько раз по коридору, крича и смеясь, проносилась Ариша со своими одноклассницами. Они во что-то играли. Светлик даже позавидовал. Всем хорошо и весело, все чем-то заняты, а он один скучает. Да, не так он представлял себе это путешествие. Светлик лежал на спине и вертел в руках застывшую фигурку Чика. Даже пытался с ним разговаривать, шепотом, конечно, не вслух. И вдруг поймал на себе взгляд мальчишки-дошкольника, который ехал с мамой. Тот сидел на соседней верхней полке и с интересом наблюдал, как Светлик играет с пластиковой фигуркой. Светлик даже смутился и в самом деле разыгрался, как маленький, что о нем ребенок подумает. Вон как смотрит, прямо глаз не отрывает. Удивляется, наверное, что такой взрослый человек все еще в игрушки играет. Светлик поспешно опустил руку с чиком вниз. В этот момент мимо пробегал третьеклассник и со всего размах ободнул ее головой, выбив игрушку. Мальчик с пальчик подлетел к потолку, описал в воздухе дугу и шмякнулся на пол в купе напротив. Светлик моментально вскочил и шустро спустился с полки. Дед выглянул из-за газеты. «Куда ты в носках? Тапки надень!» Но Светлику было не до тапок. Отталкивая третьеклассников, снующих в проходе, он упал на колени и стал лихорадочно шарить руками по полу возле чужих сумок. «Где же Чик? Он должен быть здесь. Его отбросило куда-то в эту сторону. Надо обязательно его отыскать и как можно скорее. Еще не хватало вот так глупо потерять его. Прямо в поезде по дороге в Москву, когда до заветной цели осталась всего одна ночь. Ты это ищешь?» — спросила чья-то мама, которая ехала с классом. Она протянула Светлику драгоценную фигурку. — Вон там, под столом лежал. «Да, — Да-да, это... — На, держи не разбрасывай больше. — Спасибо. Светлик схватил человечка и прижал к себе. — Фух, можно выдохнуть. Все в порядке, мальчик с пальчик в безопасности. Светлик залез на свою полку и спрятал Чика под подушку. Потом снова улегся, повернулся спиной к проходу и прильнул носом к толстому вагонному стеклу. Спустя какое-то время суета в коридоре прекратилась, и по вагону поплыл запах еды. Школьники разбрелись по своим местам и сели ужинать. Дед отложил газету и покормил Светлика с Родькой и бутербродами, которые мама и тетя Наташа приготовили в дорогу. Потом заставил братьев почистить зубы перед сном и велел ложиться спать. Они стали отнекиваться, но тут неожиданно во всем вагоне погас свет. Остались включенными только небольшие тусклые ночники на потолке, которые делали темноту не такой кромешной. «Отбой!» — громко крикнула Дарья Антоновна из другого конца вагона. «Быстро все по постелям!» «Слышали?» — спросил дед. «Отбой! Всем спать!» «Это нас не касается!» — буркнул Родько. «Мы не из той компании!» «Вы из моей компании, и вы обещали меня слушаться, так что без разговоров! Тем более завтра вставать рано, примерно в шесть!» «Почему в шесть?» «Потому что мы приезжаем в Москву в восемь утра!» «А до восьми нужно еще встать, умыться и позавтракать!» «А разве на это надо много времени?» — удивился Светлик. «Десяти минут хватит!» «Только если ты один, а в вагоне больше сорока человек, все должны привести себя в порядок!» «Представляешь, сколько времени понадобится, чтобы сорок человек умылись и почистили зубы?» «Сорок раз по десять минут! ну как кто посчитает?» «Четыреста минут!» — выкрикнула подскочившая к ним мариша «А что это вы здесь считаете?» «Дед, дай мармеладки, мы с девочками чай пьем». «Спать надо ложиться, а не чай пить», — проворчал дед, копаясь в своей сумке. «Ну вот попьем и ляжем», — пообещала Ариша и убежала с пакетиком в руках. Светлик забрался на свою полку, залез под одеяло и попытался представить, сколько это — 400 минут. Много или мало? Больше, чем два часа или меньше. Но в первом классе такие большие числа еще не проходили, и у него ничего не получилось. «Наверное, все-таки больше». — решил Светлик. Поезд постепенно погружался в сон. Коридор опустел, стихли голоса, прекратились смех и возня. рочка перестал ворочаться на своей полке и ровно засопел. Негромко захрапел дед. Вагон покачивал из стороны в сторону, ритмично постукивали колеса. Светлик перевернулся на другой бок, устраиваясь поудобнее, сунул руку под подушку и замер от неожиданности. Сердце заколотилось со страшной силой. Холодея от ужаса, Светлик пошарил рукой по шершавой простыне, потом вскочил на колени и откинул подушку. Мальчика с пальчика под ней не было.